Глава четырнадцатая Тусклый серый рассвет застиг Владислава всего версте от столь града Некромант пошевелился и с трудом приподнялся на локте, мутным взглядом обозревая покрытую снегом обочину дороги. Ночь излома вспоминалась какими-то обрывками. Последнее четкое воспоминание было о том, как он сорвался из города, ощущая, как весок словно раздирает жгучей жалящей болью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 а уж во что превратилась одежда, сказать страшно. Такую даже и очистить можно не пытаться, только сжечь да побыстрее. Грязь с обочиной дороги смешалась с кровью и чем-то совершенно малоаппетитным. Если учитывать то, как его корежило, неудивительно. Некромант кое-как поднялся, медленно стягивая с плеч выпочканный плащ и бросая его на землю, кое-где щедро окропленную кровью. Стянул себе куртку и рубашку, рассматривая их.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 На коня некроманту удалось забраться только с третьей попытки, и то благодаря тому, что умная скотина, явно чувствуя состояние хозяина, стояла спокойно, не шевелясь. Вздумалось бы ей взбрыкнуть хоть раз, а осталось бы у обочины дороги кормить падальщиков вроде воронов и волков. Владислав кое-как уселся в сегле и пустил коня шагом по хорошо утоптанной дороге, убегающей в по зиме подлесок.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 обыватель, ненаделенной способностью видеть и ощущать магию, то и ломиться нет смысла. Без приглашения в этот дом войти и не получится даже ему. Добротная дубовая дверь скрипнула, и на пороге возникла невысокая женщина с серебристыми нитками седины в каштановых, коротко стриженных волосах. Первые несколько секунд Владислав потрясенно смотрел в лицо иваненьки, которая сейчас выглядела его ровесницей.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 — Ничего, полагаю, что это пройдет. Чуть позже, когда у меня будут силы на то, чтобы этим заняться. — Да что ты говоришь? Владислав шагнул в тепло синее, аккуратно прикрыв за собой дверь и рассматривая Иванику с каким-то злорадным интересом. После чего коротко размахнулся и от души отвесил ей оплиуху так, что девчонка кубарем полетела на пол, не устояв на ногах, и, сбив пустое деревянное ведро,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 Теперь они не вдавливались в тело, а лишь сжимались некоторой доли аккуратности. В сенях было тихо, да и откуда взяться шуму, если ветер сейчас спешно растапливает баню. Данте и наставник отсыпаются в гордом одиночестве и максимально комфортных условиях. Адриада до сих пор пребывает в том странном состоянии оцепенения, в котором мы с ветром обнаружили ее поутру.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 Рука некроманта, до того легонько поглаживавшая мое плечо, замерла, а сам Владислав невольно подался назад, разглядывая меня с каким-то недоверием и изумлением. По-моему, он с трудом удерживался, чтобы не произнести надо мной какой-нибудь экзорцизм, дабы удостовериться, живой я человек или слишком уж реальный призрак.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 Нижнюю сорочку сниму в бане, все равно ее стирать. А там на полках, помимо венечков и шаек, должны полотенца льняные быть. Ну, с комарохом тебя не факт, что пропустят. Там у них конкуренция бешеная, если мне память не изменяет. И нищим на паперте тоже. Так что можешь это увлечением сделать. Для свободного времени и полного безденежья. Авось и сработает. Протянул некромант, продолжая неторопливо раздеваться.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 А я вот сейчас сижу и чувствую нехорошую такую зависть к виновнице того торжества, что у нас вчера случилось. Потому что она-то как раз, в отличие от нас с тобой, не отмораживала себе ничего важного и ценного под открытым небом, а сидела в тепле и уюте. Почти весело откликнулась я, чувствуя, как усталость, накопившаяся в теле, как-то незаметно уходит. Все же баня — великое изобретение человечества». После нее ощущаешь себя, как заново родившийся. Правда, не сказала бы, что ей это сильно помогло. — О, так она сейчас здесь! — протянул Дислав с ощутимым предвкушением. — Ты не против будешь, если я с ней немножечко потолкую? — По-свойски. Это практически профессиональный интерес, понимаешь? — Знаешь...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 Вздохнула я, окатывая себя из шайки с водой и встряхивая головой, откидывая назад прилипшую к лицу челку. Ниланнан заставила меня встать на пути дикой охоты. Это была моя инициатива. И я до сих пор не уверена, что призрачных гончих дряда вызвала не случайно. Проверить это, к сожалению, я сразу не смогла, а потом уже не до того было. Хотя у меня поутру...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 Но вот выяснять происхождение ожога идеально круглой формы или же вырезанный не весь чем отметины чуть ниже грудины в виде сломанного клинка мне совершенно не хотелось. Впрочем, у самой-то тыльные стороны ладони выглядели немного жутко, белесые пятна от ожогов, а на правой руке и вовсе бугристые валики заживших рубцов. В снежном дворце их частенько приходилось прятать под перчатками или искусно наведенной иллюзией мицерель.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 И не повторяй мою ошибку, Владислав. С дикой охотой сразиться нельзя. Можно только показать, что ты достойно заявить свое право на что-то. Или кого-то. Руки некроманта на моих плечах показались двумя пластинами чересчур нагретого железа. Прости, я не знал. И ты вся замерзла, доказавшая все. Так что теперь все должно быть хотя бы неплохо.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 Даже то, о чем сама, не знаю. А потом просто возьмет и отпустит. Даже не так. Скорее выкинется со своего пути напоследок, показав такое, чего волосы на затылке становятся дыбом. Брр. Больше никогда не буду так делать. Ни одного раза хватило. И не надо. Владислав почти обнимал меня, гладя по мокрым волосам, как маленького ребенка. Ну теперь уже все в порядке. И тут тепло.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 Заклинанием научить самое простое в наставничестве гораздо сложнее научить не бояться за себя настолько, чтобы не приносить в жертву этому страху близких, любимых и просто небезразличных существ. Что-то прохладное скользнуло мне в ладонь, я опустила взгляд и увидела простой серебряный перстень с янтарем, в котором уже почти потухли золотистые огоньки. «Наставнический перстень ведуна, уже кто знает, сколько лет находившийся на пальце у Алексея Вестникова!» «Иваник, будь добра, подай мне воды, пить очень хочется!» Тихонько попросил меня наставника, бессиленно уронив руки поверх одеяла и откидываясь на подушку. Я машинально надела перстень на средний палец правой руки,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 И я осторожно закрыла потускневшие, ставшие похожими на стекляшки, глаза наставника. Смахнула со щеки горячую слезу и накрыла лицо волхва, висевшим у изголовья кровати, белоснежным полотенцем с немного кривовато вышитыми лошадками. Когда-то я на этом куске беленого льна училась вышивать. Получилось так себе, но Алексей, как ни странно, был рад этому подарку больше, чем дорогим подношениям зажиточных горожан. Вот и все. Я теперь действительно сама по себе. Легкой тебе дороги, отец.